Глава 3. Где верховный маг города Конопень несёт тяжкое бремя государевой службы. Подходить к выбору человека следует со всей ответственностью, осознавая, что существа эти, при всей ограниченности своей, отличаются болезненной привящивостью. И если оставить их, впадают в тоску, а то и вовсе заболевают. Семь крыш и одна синица. Или же мысли о сути жизни и рыбных потрохах. Рассуждения примудрого кота Мура, так и не оформленные им в книгу, в силу врождённой лени и общей ненадобности. Верховный маг города Конопень считал мог Занятие сиё, конечно, нельзя было считать высокоинтеллектуальным, однако оно всё же требовало некоторой сосредоточенности. Да и со скукой худо-бедно помогало справиться. Мухи же гудели, ползали, что бы по ни объятному столу, глядясь в полированную древесину, марёной дуб и красное дерево, и никак иначе. Ибо невместно целому верховному магу сидеть за менее солидным столом. забирались на серебряную чернильницу, переползали через перья и даже нагло усаживались на солидный нос государя батюшки Луциана I. Нос был в достаточной мере велик, чтобы мухи на нём чувствовали себя раздольно. А если кому не хватало носу, то на занимавшем всю стену полотне, подарок благодарного купечества, имелись ещё государево чело, государевы уши и руки. Но мухят чего-то жаловали именно нос. Верховный маг города Канопинь устало прикрыл глаза. Мухи зажужжали активней. А ветер-артефакт отпугивающий он третьего дня заряжал самолично. Но артефакт был старым, силу расходовал в немереных количествах, в то же время эффективностью не отличался. Исследовало бы разобраться, поправить потоки, уравновесить ядро, которая того и гляди развалится, и тогда мух в присутствии станет куда больше, но лень. Еж вздохнул и приоткрыл глаз, наблюдая, как медленно кружит одна, особо наглая, собираясь опуститься не на нанос государя, но на собственный ежын. Он даже руку поднял было, готовый самолично с мухой урасправиться, когда где-то внизу хлопнула дверь. Оследовала сказать, что упра располагалась не в ратуше, но занимала отдельную башенку, во времена давние поставленную именно с тем расчётом, чтобы маги в ней и обретались, не смущая видом своим обыкновенный люд. Лет с той поры минуло не одна сотня. Башенка то приходила в запустение, то перестраивалась, пока не обрела нынешнее довольно странное к слову обличье. Еже Голос Анатоля пронёсся через все пять пролётов, спугнув муху и разбудив мирно дремавшего секретаря. Последний, не разобравшись в просоне, что происходит, поспешил вскочить. Однако неудачно, перевернув ше стул и едва не перевернув ше стол. Стул грохнулся, добавляя шуму. Стол устоял, однако листы прошений и отчётов с него слетели. закружились подхваченный ветерком. Ежи и муха поднялась к потолку. Потолок, некогда-то белезной не отличавшийся, нынешним годом вовсе сделался пятнист, и пятна-то затейливые, узорами, того и гляди, скрытый смысл в них искать можно будет. Чего, рёжь? поинтересовался ежи Курбинский, покосившись на секретаря, что понявши, кто пришёл. Несты собирал медленно, лениво, зевоты не скрывая. А ведь где-то там среди них и квартальный отчёт был, который надлежало отправить в гильдию сегодня. Пусть даже скопированный с предыдущего, как тот в свою очередь был скопирован с более раннего, а более ранний с ещё более раннего, но вот как раз тот самый первый ежи честно писал собственной между прочим рукой. И потому нахмурился. Недобрение выражая, от чего секретарь сосуетился ещё больше. В городе, видимо. У нас каждый день в городе, видимо. Отмахнулся Ежи, возвращаясь в кресло. А что? Мягкое, удобное, купленное между прочим за собственные еже средства. Ибо предыдущее, пусть и отличалось достаточной для воздействия на слабый разум посетителей статью, но было на диво жёстким. Я серьёзно. И я серьёзно. Появление Анатоля, который в городе имел собственную лавку и вообще вёл хоть какие-то дела, отчего Еже им втайне завидовала, несколько разогнало скуку. Где там секретарь услужливо подал папку, перевязанную синей ленточкой. Вот. Еже ленточку расвязал и вытащил первый лист. Донос был оформлен по всем правилам: на гербовой бумаге, с сургучной печатью и ленточками. В общем, 3 гроша в городскую казну и ещё один уже гильдии за посредничество и внесение в учётную книгу. Итак, титулование это опустим. Ага. Довожу до вашего высочайшего сведения. Читал он медленно и с выражением. даром что ли постигал в университете курс ораторского мастерства. Правда, конечно, в те годы ему казалось, что использовать он полученные знания будет для дел куда более важных, чем чтение доносов. Что третьего дня афросиня курачиха изволила лаяться с слезоветой сапухиной, у которой о после того в спину прихватило. И ещё куры стали меньше нестись. Иным часом по десятку яиц было, а тут по пять только. Тогда как Афросиния Курачиха заявила, что это от недогляду, что есть ложь. Прошу принять надлежащие меры к обузданию Курачихиного медвежьего нрава. Он отложил листок и взял другой, тоже гербовый, из печатью, уже оформленный для передачи в архив. Архив занимал подвал и часть первого этажа. Но и того ему было мало. Постоянно пополняемый, он грозил разрастись ещё больше, потеснить и лабораторию, которая без того ютилась в дальнем закутке управы. С другой стороны, было бы кому в ней работать, и над чем и зачем. Тёща моя является истинной ведьмой. О чём говорит еёный взгляд, которым она так глядит, что прямо самогон поперёк горла становится. А со мною отрадьей такого не было. Что за бред? удивился Анатоль. Это не бред, а сообщение неравнодушных граждан, которое я, друг мой, обязан принять, учесть и обработать. Еже убрал ноги со стола и потянулся. Есть ещё происпорченное платье, потравленные луга, но тут проверили, точно без проклятия обошлось. Соля ус сосед посыпал из зависти. Про топор вот украденный. А самое, погоди. Никитка где то, ну, ты понимаешь. Никитка, который был парнем неплохим, толковым, несмотря на общую леньность. Но это не он виноват, а город весь такой, кивнул и скорееко нашёл искомое. Этот лист выделялся среди прочих мелким и бористым почерком. Строчки жались одна к другой, ползли то вверх, то вниз. Читать это было сложно, но я же в целом помнил. Супрук мой, пресветлыми богами данный, слаб оказался перед ведьминской силой, которая свела его почтенного купца с добродетельного пути, заставив щепить не вмерно и после, в виде пьяном, выкрикивать всякие непотребства. Ведьмина сила затуманила разум его настолько, что появившуюся стражу мой супруг, словесно выражаясь, изволил отправить в афедрон. Куда-куда? живо поинтересовался Анатоль, в глазах которого теперь был виден искренний интерес к делам управы. Туда, мрачно ответил Ежи. Куда ты и подумал? И не только стражу во главе с десятником, который в целом человек понимающий, Но ищу и сотника, и городского главу. Вздумала сему инспекцию чинять. Слушай дальше. Ага. Затем, не желая унимать буйство, несмотря на уговоры старшего нашего сына, и в лекомой безудержной похотью, прежде совершенно ему не свойственной, мой супруг обратился к непотребной женщине и позабыл про брачные обеты дважды. И после ещё один раз в особо извращённом виде. А это-то она откуда узнала? Анатоль смахнул с ближайшего кресла пару забытых перчаток и устроился в нём. Это Шкуркулёв описала. Она самая слыхал. Кто ж не слыхал? Об этом загуля весь город 3 дня говорил. После чего, в одном из позднем выскочил на улицу, избравшись на бочку, принялся матерно выражать сомнение в правильности нынешнего политического курса и вовсе мудрости государя батюшки. Ага. Знатно наобложил и по матушке, и по батюшке. Политику шьют. Анатоль упавшую перчатку поднял, покрутил перед носом. А жонушка конфискации боится, вот и требует на воздействие проверку провести. Точно. И ты провёл провёл Еже поморщился, поскольку от той проверки голова третий день болела что спахмелья. И лучше бы если бы и вправду спахмелья, но пить в канопене тоже не получалось. То ли из лени, то ли от понимания, что даже пьянго ничего-то не изменит. Тот же Куркулёв, оказавшийся мущинкой маленьким и бледным, каким-то испуганным, причём непонятно было бояться он последствий собственного загула, и перспективы пойти под суд по политической статье либо же своей супруге, дамы во всех отношениях выдающейся. Пил по собственному признанию от безысходности. Понимаете, ваша продие, сказал он шёпотом. Оно ж тут душа хочет, а тут всё одно, каждый день одно. Отошнело. Вот и еже отошнело. Правда в отличие от Куркулёва, который уже сделал подарки нужным людям, а потому дело грозило уйти в архив, пусть и не гильдейный, но какая разница? Понимал, что спиртное лишь усугубит ситуацию. Это другое. Анатоль дотянулся и бумагу вытащил, пробежался взглядом, хмыкнул явно на тех местах, где говорилось, как несчастный Куркулёв, утратив шат скабки ясного сознания, пытался седлать козу. Илинных подвигов случившихся той злополучной ночью. На сей раз, видимо, настоящее. Ежи приподнял бровь. Он в Конопине отделением гильдии девятый год руководит. Вот как прислали после университета опыту поднабраться, так и сидит, набирается, чтоб их всех. Клянусь силой, уточнил Ежи. Но Анатоль покачал головой. Похоже, не настолько он был уверен в настоящейсти упомянутой ведьмы. Ежив вздохнул. Мне кухарка рассказала. Теперь Анатоль смутился, я внасознав, что источник информации не то чтобы ненадёжный, скорее уж обыкновенный для Канопине, а потому вызывающий некоторые вполне оправданные сомнения. Она сама на рынке встретилась и описала, хорошо так описала, как Не то чтобы еже было интересно, но одни доносы были обработаны, вторых ещё не собралось в достаточном количестве, чтобы за них браться. Даже расстрелянный квартальный отчёт готов был к отправке, а с ним прошение о переводе, очередное, которое явно останется без должного внимания, ибо других дураков ехать в Конопень нет. Может, инвентаризацию затеять в той же лаборатории? пробирки там пересчитать, стёклышки, хоть какое-то развлечение. Да обыкновенна, худая. Анатоль загнул палец. Страшное преступление. Волосы короткие, стриженные, просто балела, чёрные и одета не по-нашему. Это уже было интересно. В брюки Ежи приподнял бровь. Если он мог представить себе тощую девицу который из-за болезни остригли косы, тож девицу в брюках, глаз тёмный, а при ней зверь невиданный. Так уж и невиданный. Ну, не знаю. Я по описанию не понял, кто здоровый, лохматый и с хвостом. Очень подробно. Ежи. Что? А вдруг и вправду ведьма? Еже почесал подбородок, на котором пробивалась щетина, что в столице было совсем уж неприлично. Ну то в столице, куда ему вряд ли позволят вернуться, и сказал. Тогда будем считать, что нам повезло. Только из Ковина не предупреждали, что пошлют кого-то, да и не отпускают они обычно молодых без присмотра. Еже потянулся. Ну, написать напишу на всякий случай. Она только внул, соглашаясь, что это будет вполне разумным поступком. Конечно, может статься, что ведьма не исковина, однако о диких ведьмах только слухи ходили, и ежи давно полагал, что были эти слухи исключительно плодом буйной человеческой фантазии. А ты всё-таки пораспроси кухарку, неожиданно для себя сказал он. Что ведьма делала, где остановилась, если получится узнать. То е же просто. Наведайся к ней с визитом, там и станет понятно. Видимо, это иль очередная несчастная, которой не повезло у родиться непохожею на местных. Если так, то тяжко ей придётся. Ведьме уже было тяжко. Она попыталась было поднять корзину с рыбими головами и трибухой, но так оказалось, мало того, что вонюче до крайности, так ещё тяжело невероятно. Бесс заворчал и поглядел на человека, который держался рядышком, но попыток помочь не делал. Послушайте, уважаемый. Стася понятия не имела, как здесь обращаются к людям. И, наверное, ошиблась, если человек дёрнулся. естественно шапку, выставивше её перед собой. Вы не могли бы оказать любезность и отнести всё это на кухню. Сперва она хотела попросить занести всё в дом, но корзины и вправду тяжёлые, самой ей не дотянуть. А мужичок выглядел пусть тощим, но крепким. Он уставился на Стасю, моргнул, и она моргнула. Туда, она указала на парадную дверь. слегка покосившуюся, что было вполне нормально для дома, который не один десяток лет пребывал в запустении, но вполне роскошную. А потом на кухню, это недалеко. И она решилась привести ещё один аргумент. Я заплачу. Мужичок горестно вздохнул и корзину подхватил, притом умудрившись озвалить на плечи мешок с мукой. Настя сегодня старался не смотреть, но и не ворчал. не жаловался, как оно бывает на тяжесть путия. И корзину с мешками перетаскал весьма споро, а вот денег не взял. Странный. Или это она? Скорее она странная для этого мира. Может, поэтому её и принимают за ведьму-то. Вот. И что мне делать, а? Жалобно спросила она и смахнула пот с лица. Огляделась. Местная кухня поражала размерами, а ещё явно не соответствием тому, к чему Стася вообще привыкла. Нет, в бабушкином доме, конечно, печи мелочь, но не такая огромная. И остальное тоже. Ладно, кастрюли со сковородками это понятно. А вот эта штуковина с крюком, для чего? Мысли, которые приходили в голову при взгляде на неё, Стасе категорически не нравились. Или вот огромный тесак, который у неё поднять-то с трудом выходит а ещё топор какой-то вытянутый кувшин с семью носиками и ещё одна штуковина с крюком правда на сей раз свисающая с потолка в углу аккуратно вмурованная в пол бадьёй нет может статься что применение у неё мирное и даже обыкновенное но стася поёжилась огляделась вздохнула осознавая что осталась одна почти и решилась таки. Многоуважаемый господин Евдоким, сказала она громко и чётко, и мысленно похвалила себя за то, что не споткнулась на имени. Не будете ли вы так любезны показаться? Без широко зевнул, и ничего не произошло. Думаешь, не слышит? бездёрнул ухом. Или просто не хочет, наверное. И как тогда Мешков было много. Но ладно, с мешками Тася справится. В конце концов, разгрузка она в аптеке одна занималась, потому как заведующий не с руки ящики таскать, а у Никитиша спина, а водители они разгружать не обязаны. Справится, но во-первых, сказала себе Тася строго, пытаясь этой строгостью унять нервную дрожь и панику. которая грозила вновь захлестнуть её, что обернулось бы истерикой и слезами. А кому это надо? Никому. Во-первых, надо понять, где здесь погреб или ящик, или в чём тут продукты хранят. Бесляниво поднялся, кончик хвоста его качнулся влево, потом вправо, после чего кот решительным шагом направился к дальнему углу, просочившись меж двух шкафов, которые, казалось, стояли до того плотно что между ними и вилка не упадёт, не то чтобы взрослый кот протиснется, он требовательно заарл. "Думаешь там?" Стася вытерла ладошкой глаз, убеждая себя, что плакать не станет, хватит уже, ныревелась за первые дни. "Я шкаф точно не сдвину". Огромный, едва ли не под потолок, а местные потолки поразительно отличались от привычных Стася Он был сделан из дерева, причём толстого, украшен инкрустацией. Забит столовым серебром и фарфором. В общем, двигать этот шкаф однозначно казалось плохой идеей. И второй ему вполне соответствовал, но из щели показалась кошачья голова, и рёв повторился. Орать без умел. Это его умение стоило Стасе изрядных нервов, особенно потом. Когда котёнок слегка подрос, я осознал, что жизнь его изменилась и явно к лучшему. Иду, вздохнула Стася, поскольку отказаться от высокой чести пролезть между шкафами было невозможно. Если безпренимал решение, то Стася оставалась лишь исполнять его. Она подошла к шкафу, иткнула в него пальцем, убеждаясь, что шкаф твёрдый и стоит крепко. Вон резные ножки упираются в камень, можно сказать, в этот самый камень вросли. А щель между шкафами имелась. И что, спросила она, пытаясь понять, сумеет ли протиснуться. Даже если я пролезу, то это это в конце концов неудобно, и мешки не пройдут. Кот поглядел сукоризной. Ладно, я попробую. Тася прижалась к тёплой поверхности дерева и изо всех сил втянула живот, впрочем, скорее для самоуспокоения, чем вовправду из необходимости. Щель была узкой, а стася это кошки обладают удивительной способностью просачиваться в самые узкие щели. Стася не кошка, стася человек. И всё-таки у неё вышло. Сперва исчезло давящее чувство, то самое, когда кажется, что тебя того и гляди расплющит двумя шкафами. А потом и шкаф пропал. Стася даже моргнула. Точно пропал. Вот стоял тут такой весь из себя солидный, что и подойти-то страшно, отгораживался от мира инкрустированными дверцами, защищая хрупкое своё содержимое, а потом взял и пропал. И что это было? Осведомилась Тася присев. Она потёрла каменную плиту, пытаясь убедить себя, что видит на ней следы ножек. Должна видеть. Но камень был равномерно грязным. Никаких пятен, никаких потёков. "Бесфуркнул". "Ведьма", раздалось сзади с упрёком. И стало вдруг совестно-совестно. Со Стасей такое и прежде приключалось, а тут Мало того, что влезла в чужой дом да не одна, а с кошачьим выводком, так ещё и шкаф исчезло. Это не я, сказала Стася торопливо и руки за спину спрятала. Это я, согласился господин Евдоким неожиданно довольным тоном и рукой взмахнул. Взлетело кипенное кружево, чтобы раствориться в воздухе, а господин Евдоким соизволил материализоваться. в другом месте. Стася живяло подумала, что уже не вздрагивает от этих вот перемещений и, кажется, вовсе привыкать начала. Ну, а что ей ещё остаётся? И что это было? спросила она, усаживаясь на пол. Господин Евдоким нахмурился. Наверное, в том его мире, который существовал ещё до появления Стаси, И вполне себе уживался, что с бархатными платьями, что с нижними юбками и корсетами, воспитанные девицы на полах не расстиживались. Но Стася устала, и сегодня и вообще от всего этого. Это был защитный полог. Господин Евдоким, заложив руки за спину, и сейчас пребывая в тени, он выглядел вполне плотным, если не приглядываться. Стеся решила не приглядываться. В конце концов, можно представить, что разговаривает она с нормальным человеком, а не в той прошлой жизни, она не верила в существование призраков. Да и к иным мирам относилась не то чтобы скептически. Просто тема эта казалась ей несущественной, далёкой. Зачем спрашивается? И непростой, но с элементами отвлечения внимания. Господин Евдоким поднял руку и пальцем ткнул в потолок. Обыкновенный человек к этому шкафу и приближаться не стал бы. Он бы, возможно, вовсе не обратил бы на него внимания. Стася вздохнула. Вот как можно не обратить внимания на эту бандурину. Хотя в кухне, где уместилась бы вся её однокомнатная квартирка, включая совмещённый санузел и лоджию застеклением, Ой, шокусо клесничной площадке. Шкаф, не сказать, чтобы так уж сильно в глаза бросался. А ты заметила и разрушила полок. Это не я. Ведьма. Господин Евдоким укоризненно покачал головой. Отрицание собственной сути не делает тебе чести. Да не ведьма я, Стася всхлипнула. А кто? Он застыл э таким изваянием, местами размытым, но полным укоризны. Дура, призналась Теся. Дура обыкновенная.